13. Трудности понимания. Тринадцать. Один. Точка зрения. В тот период я не раз слышал, как комментаторы критически отзывались о людях, считавших, что проблему России и Украины сначала нужно изучить и разобраться в ней, и только потом судить. Борясь со своим невежеством в этом вопросе, я обнаружил одну вещь, которая показалась мне интересной. Джованни Савино, который еще несколько месяцев назад преподавал в Москве в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, но уехал оттуда, когда обстановка накалилась, и стал приглашенным профессором Пармского университета. Опубликовал в те дни статью, в которой напомнил, как Александр Солженицын, получивший в 1970 году Нобелевскую премию по литературе, через 20 лет, в начале 1990-х, написал письмо украинскому диссиденту Святославу Караванскому. В этом письме среди прочего есть такие строки: Сейчас, когда на Западной Украине валят памятники Ленину, почему же западные украинцы страстнее всех хотят, чтобы Украина имела именно «Ленинские границы», дарованные ей батюшкой Лениным, когда он искал как-то ублаготворить ее за лишение независимости и прирезал к ней от веку Украиной небывшую Новороссию, Юго-Россию, Донбасс и значительные части Левобережья. И теперь украинские националисты броней стоят за эти священные ленинские границы». Затем Савину напоминает, что в 2006 году Солженицын осудил в интервью еженедельнику «Московские новости. Цели НАТО на Украине и растущее притеснение русскоязычного населения в стране», утверждая, что Москва ни в коем случае не станет отказываться от них. Вот такая точка зрения.